«Будущее время!» В ушах противно и монотонно звенело. Мотнул головой, но звук не пропал, только в висках закололо. Воспоминания мелькали, как в старой кинохронике, без звука и монохромно Руслан открыл глаза, но ничего не увидел, словно был в темной комнате. Звон стал затихать, он не шевелился.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 «Молодец, а теперь не волнуйся. Хватит в тебя вливать стабилизаторов, ты и так уже на них сидишь не один день». «Где я? Где Татьяна? Вы из системы? Вы из фильтрационного лагеря?» Руслан знал, что система вылавливает уклонистов, у кого не было чипов. Он был у него рабочим, а значит, система не могла его трогать. Он боялся только за Татьяну, она так и не успела восстановить чип.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 Его уложили обратно в кровать и поправили датчики на груди и висках. «Как я тут оказался? Что происходит? Почему? Что?» Его мысли потухли, Руслан закрыл глаза и отключился. Но в этот раз снов не было. Он даже не знал, что спит, просто лежал с закрытыми глазами. «Все хорошо», — услышал он мужской голос. «Да, немного возбужден, но скоро придет в себя день-два может ходить». «Что у нас с проектом GB Земля-17, Земля-36?» «Идет подготовка, наступает период транса, завтра можно погружать в сон». «Хорошо». «Надеюсь, твой Никон выживет». «За него не беспокойся, он еще не раз нам послужит», — сказал женский голос.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 «Это невозможно. Все, что с вами было, это было у вас в голове. Тут этого нет. И хочу отметить, вы сами подписали контракт на 35 лет. Сейчас был проведен испытательный сон с проекцией социального статуса за номером 796G. У вас все получилось замечательно, а теперь вы можете отдохнуть. Завтра переходим в зону реабилитации и за дело». «Вы все врете. Вы решили пошутить?»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 Руслан буквально упал, рука потянула на себя одеяло. Через минуту уже спал.